Глава 18 Ты ведь из седьмого отдела. Перегрузка сдавила горло Стюарду. Во рту чувствовался горький привкус. Рис глянула на него. Паутина ремней тенями закрывала ее лицо. Я не имею права говорить. Ты из седьмого отдела. Я работал на вас все это время. Грузовое судно наращивало ускорение, улетая прочь от Рикота. Гравитация поднялась уже до 6G, и у Стюарда перехватило дыхание. Корабль уже почти что падал на Ганимед, стремясь к области Галилео, где был размещен независимый шахтерский лагерь. По словам Рис, примерно через неделю оттуда автостопом можно будет добраться продовольственным кораблем до пояса астероидов. Боль пронзила ребра. Стюарт стиснул зубы, стараясь не закричать. На глазах выступили слезы. Из-за дела безопасности Рикота они выбрались без происшествий. Рис просто показывала на каждом посту соответствующие удостоверения. Сигнализация не сработала. И уже через пять минут Стюарт оказался на Метановой улице и мог собственными ногами спокойно пройтись по знакомой металлической дороге. Рис привела его к внутреннему воздушному шлюзу, через который они попали на посадку в небольшое грузовое судно, летящее к Юпитеру. Пилот грузовика, невысокий мускулистый мужчина лет 60 или около того, пропустил их внутрь без единого слова. Грузовик был довольно стар. Переборки были покрыты царапинами, панели доступа давно исчезли. Перехваченная изолентой проводка свисала со всех стен. Рис отобрала у стюарда гранату. Пассажирам показали крошечную каюту. Через час после начала полета двигатель, наконец, заглох. И Стюарт почувствовал, как замывает в воздух. Рис принялась стягивать ремни. Тревога в миссии сил глянул на нее Стюарт. На самом деле ее ведь нет. Скоро начнется пообещала Рис. Мы должны ударить не только по силам на рекоте, но и по тем, что на кораблях, так что вирус сработает через некоторое время. В ближайшие 24 часа проблем возникнет много. Она мрачно улыбнулась. Им это пойдет на пользу. Спиды все еще продолжали действовать, и как бы Стюарт не хотел расслабиться, мысли все продолжали крутиться в голове. Ты использовала меня в качестве прикрытия, сказал он. Вы позволили мне разработать собственный план, а когда их сотрудники службы безопасности были заняты мною, предотвращая устроенное покушение на своих боссов, ты провела собственную операцию в миссии с наименьшими потерями. Рис дернула за ремни. Что-то вроде того. Вот почему ты сказала, что ты у меня в долгу. Вот почему ты вытащила меня. Я облегчил тебе жизнь. Она, наконец, освободилась от ремней и глянула на него. Наши работодатели не всегда ведут себя благородно, чувак. Волосы развивались ореолом вокруг лица. И свои долги они не всегда отдают. Полагаю, что такие люди, как мы, могут вести себя лучше, чем они. Она пожала плечами. Кроме того, у меня были документы, форма и все остальное. Я могла проникнуть внутрь и выйти. Я была лучше подготовлена. Значит, ты наемник, работаешь на седьмой отдел. Она вскинула голову Все мы наемники, и Гриффит об этом знал. И демона Циолковского вы придумали, чтобы я мог заработать немного денег, а потом использовать их для выполнения своей миссии. «А вот то, что произошло в Лос-Анджелесе, это просто все пошло наперекосяк или так и было задумано? Вы хотели посмотреть, что я буду делать?» «Мы должны были посмотреть, на что ты способен. Как выяснилось, на многое. Ты действовал просто образцово». «Я убил человека». Боль пронзила его ребра. «И вы это подстроили». Он вспомнил рывок натянувшейся проволоки, Крики, раздающиеся средь клубящегося дыма, и покачал головой. А я все никак не мог понять, почему кто-то пытается хранить свои секреты на чартере, когда там можно спокойно воспользоваться кучей передатчиков. А секретов, оказывается, не было, и демон Салковского появился там уже после того, как мы туда прибыли. А когда я взломал компьютеры Весты и принялся рассылать настоящие тайны, это должно было вызвать кучу вопросов. Она ухмыльнулась. Ее отнесло наверх, к мягкой переборке, и женщина вскинула руку, чтобы притормозить. «Ага, слышал бы ты, что мне наговорили». А эти две грузовые поставки, сперва на Весту, потом на рекот. это ведь тоже все подстроил седьмой отдел, который желал убедиться, что мы попадем именно туда, куда надо. А меня все мучил вопрос, почему так совпало. И сведения о системах безопасности в компьютер Борна тоже ввела ты. Спид пробежал по позвоночнику, и Стюарт почувствовал, как захлебывается смехом. «А я все думал, почему ты так настаивала, чтобы я отправился в миссию сил, когда мы были на Весте. Это все устроили твои боссы, и пищевое отравление, и поломку автопогрузчика. У меня был приказ сделать все, чтобы ты подвергся максимально мощному воздействию гормонов, даже если ты в результате окажешься в опасности чтобы я собрал все части этого пазла. Я поражен, что твои работодатели так этого хотели. Может, они и не хотели, чтобы ты выяснил все. Тебя часто недооценивают. Зачем вообще нужно было посылать меня на Весту? Почему нельзя было отправить сразу на Рикотт? Оружие, вирус, готовится несколько месяцев. Почему бы не использовать это время с пользой? Она снисходительно посмотрела на него. «Ты так и будешь сидеть в этой паутине ремней?» Он снова рассмеялся. «Ага, я и так все это время находился в паутине ваших заговоров. Меня просто переносили с места на место, чтобы я поучаствовал в убийстве целого народа». Рис пожала плечами. «Они сами это начали. Так, по крайней мере, мне сказали». Грёбаная наемница! рявкнул он, замахнувшись на нее здоровым кулаком и чувствуя, как его охватывает горячая ярость. Гребаная сука!» Она спокойно выдержала его яростный взгляд. «Меня называли и похуже». «Вот давай это и выясним», — прорычал Стюарт. «Я только начал разминаться». Рис оттолкнулась от стены и полетела к двери, распахнула перегородку, ведущую в коридор, и обернулась. «Быть, сука, лучше, чем овцой», — сказала она. «Выбор всегда лишь таков». «Проклятие!» Он принялся срывать с себя ремни, не зная даже толком, что он будет делать, когда освободится. Так что к тому времени, как ему это удалось, Рис уже давно ушла, а он попросту перегорел. Рис вернулась, когда они начали приземляться. Женщина молча принялась пристегиваться. «Извини», — сказал он. «Я просто выполняю свою работу», — упрямо сообщила она. Я работаю на самых разных людей. На поликорпорации, на преступников, на банды, на полицию. И большой разницы между ними я не вижу. Я тоже. И поэтому не хочу работать на кого-либо из них. К горлу подступила желчь. Не хотел, точнее. Потому что сегодня помог тебе убить тысячи невинных существ. Она глянула на него. Выражение ее лица не изменилось. «Я, вероятно, смогла бы уничтожить их и без тебя». Она все еще не сняла форму. «Если для тебя это так важно». Стюарт молча смотрел на изуродованную переборку. «Для него это было важно». «Мы начинали совсем не так», — выпали Ларис. «Теперь это звучало так, словно она хотела оправдаться». «Мы были просто группкой ветеранов, пытавшихся помогать друг другу. Все знали друг друга, дружили». А потом все изменилось. все стало иначе. «Иначе», — повторил Стюарт. Для него это слово ничего не значило. Он вспомнил о силах, о том, какие странные звуки они издавали, как они кричали, когда умирали в агонии. Из двигателей вырвался огонь. Вернувшаяся гравитация вцепилась Стюарду в глотку. Ганимед оказался холодным черным куском камня. Высоко в сияющем небе горел пылающий Юпитер, который совершенно не давал тепла. Рис выдала стюарду новый паспорт с новым именем. Теперь он был гражданином Узбекистана. Вместе с паспортом ему вручили кредитную иглу с пятью тысячами долларов розового бутона. «Я настояла, чтобы все было подготовлено для твоего высвобождения», сказала она. «Спасибо». Он посмотрел на паспорт и снова вспомнил, чем он его заслужил. Рис засунула руки в карманы куртки. Она уже успела переодеться из формы сотрудника безопасности в одежду, позаимствованную в шахтерском магазине. Кажется, ее здесь многие знали. «Хочешь потренироваться?» — спросила она. «Гравитация здесь маленькая, тебе понравится. Я помню про твою руку и буду осторожна». Стюарт покачал головой. «Нет, спасибо. Все, что мне нужно, это немного поспать». «День был очень долгим». «Да, точно». Он страстно желал уснуть. Это, пожалуй, было бы лучшее из того, что случилось с ним за день. Большую часть времени на ганимеде он провел в своей комнате, читая все, что смог найти в библиотеке или смотря видео. На долгом пути к поясу он занимался почти тем же самым. Он скучал по Борну, неформальной дружбе, сложившейся между ним и остальными членами экипажа, четко структурированной жизни, царящему на корабле, ощущению четко поставленной цели. Он задавался вопросом, пытался ли Сутопа найти пропавших членов экипажа. Не решил ли он, что Стюарт и Рис похищены правительством? Это было бы вполне в его характере. Рис пыталась вести себя дружелюбно, и Стюарт хотя и был с ней вежлив, на самом деле любым способом уклонялся от разговоров. В конце концов, она оставила его в покое. Как только они приземлились в поясе, она пожала ему руку, он уже снял гипс, гормональная терапия срастила кости за несколько дней, и ушла своей неизбывной манящей походкой, и даже не оглянулась. Он много слышал о чуме на рикоте, погибли тысячи сил. Потери были настолько ужасающие, что консолидированные даже не пытались этого скрыть. Еще через три месяца он уже оказался на земле. Там он снял небольшую квартиру с видом на Аральское море и часами смотрел, как степной ветер гонит волны. Все это время Стюарт пытался понять, что же ему делать дальше со своей жизнью, и задавался вопросом, чем ему заняться, чтоб не привлекать ничьё внимание. Однажды осознание просто пришло к нему. Это было как озарение, пришедшее в его разум из ниоткуда. Подарок из пустоты. Он понял, что ошибался. Он начал готовиться. Знание подразумевало действие.